весело думает Стефан, пока ухватившая его под локоть высоченная рыжая тетка в очках ускоряет шаг, еще ускоряет, и вот они оба уже бегут вниз по склону холма, все быстрее и быстрее, бесстрашно и нерасчетливо, как бегают дети, еще не смирившиеся с законом всемирного тяготения и твердо уверенные, что если как следует разогнаться, можно будет взлететь. Но никто никуда не взлетает, по крайней мере Стефан не ощущает полета. Только стремительный бег, а что буквально полминуты спустя он останавливается, аж на набережной нерис так это совершенно нормально. стефана сам так бегать умеет, чего тут не уметь. Но для того, кто вечно все делает сам, лучший подарок — внезапная помощь, о которой даже в голову не пришло бы просить. «Ну, ничего себе, как-то незаметно подкралась», — одобрительно говорит он бездне, — «что тот трындец».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 а уходить отсюда, будучи мною приходится постепенно, чтобы не оставлять по себе совсем уж большую дыру. Мне, пожалуй, скорее нравится. Интересный процесс. Когда-то уже отчасти дома, а отчасти еще в этой вашей смешной реальности, та часть, которая тут задержалась, испытывает разнообразные занятные чувства, которых никаким иным способом уже не получится испытать. Не то чтобы совсем незнакомо скорее давно забытое, «Из тех времен, когда я еще совсем начинающей, глупой маленькой бездной была». «Например?» — спрашивает Стефан, настолько огорошенный новостью, что ему сейчас по-хорошему напиться, подраться, упасть и выспаться, а уже потом разговор продолжать. «Например, я по вам скучаю. То ли смеется Эна, то ли журчит река. Представляешь, заранее начала»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 И вот что такое хаос, если на то пошло. — А то ты не знал. — Вообще-то не знал. — А жил так, словно знаешь. Вон какой отличный бюрократический хаос развел в этом городе, оккупировав ни в чем не повинный полицейский комиссариат. — Ну, это да, — невольно улыбается Стефан. — Причем исключительно смеху ради. В этом городе всегда было очень уж много боли. Слишком, даже по человеческим меркам. А смех...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 поэтому и задержалась, вопреки законам Вселенной и просто здравому смыслу. Каких только глупостей мы не творим из любви». «Даже жалко, что мы сейчас течем, как река», — вздыхает Стефан. «Мне бы человеческим телом почувствовать все, что в подобных случаях положено чувствовать. Услышать такое от старшей бездны, кто бы мне сказал, что это однажды случится, не поверил бы». А если бы даже поверил, все равно не смог бы представить, что мне придется для этого натворить. Если бы мы не текли, я бы и не сказала. Снова смеется Эна. Еще чего. Хитрый какой. А что натворить, ну вот теперь знаешь. Просто-напросто быть тобой в этом городе. Впрочем, не сомневаюсь в любом. Какой подвернется под руку, там бардак и устроишь. Этому просто повезло. Знаешь, о чем я жалею? Эй, не делаю такое лицо!» — словно грядет великое откровение. «О чем способны сожалеть старшие бездны?» «Естественно, ни о чем. Но вот прямо сейчас, когда меня здесь так мало осталось, что мне не чуждо кое-что человеческое, в первую очередь дурь, я жалею, что у тебя нет власти над миром. Вот честно. Отличный получился бы мир».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 Вот сейчас Стефан рад, что не пришлось слушать всё это человеком, потому что о чём может плакать старшая бездна над несбывшимся миром, человеку, каким бы крутым шаманом он ни был, лучше не знать. А пока течешь как вода, можно. Всё можно. Что ей сделается в воде? На самом деле не о чем сокрушаться, как ни в чём не бывало, улыбается Эна